Иногда надо задавать себе неудобные вопросы, например такой «А что, если я никогда не похудею?». Вот что пишет на этот счет знаменитая Реген Честейн, писательница и лектор, а также успешная, несмотря на свою внушительную комплекцию, танцовщица и хореограф. «Многие годы я тратила свое время, энергию и деньги, испытывая на себе разные способы похудения». Я решительно принималась сбрасывать вес, не думая о том, что в это время происходит с моим здоровьем, с моей жизнью. Была ли я счастлива? Нет. Тем более, что мои попытки раз за разом терпели поражение. В один прекрасный момент я подумала, а вдруг для меня не существует способов похудения? Вдруг я на всю жизнь останусь такой, какая я есть? И тут для меня открылся весь мир. Если раньше я считала тренировки наказанием за свое толстое тело, то теперь я могла двигаться, как мне нравится. Я испытывала удовольствие, а не сжигала калории. Вместо того, чтобы ненавидеть свое далекое от идеала тело, я полюбила его таким, какое оно есть. Теперь я выбирала еду, исходя не из того, как это отразится на размере моего тела, основываясь на том, что мне вкусно и от чего я чувствую себя хорошо. С того самого дня, что я бросила худеть, Я выбираю салаты, танцы, секс, да и все прочее в своей жизни, основываясь не на том, поможет ли мне это стать стройнее, а на том, хочу ли я это делать и почему, стану ли я от этого счастливее и влечет ли мой выбор какие-либо неприятные последствия. Вы просто не представляете, насколько моя жизнь стала лучше, когда я начала принимать решения, основываясь на том, что делает меня счастливой и приносит удовольствие. «Теперь я делаю то, что хочу», «И моя жизнь не основывается на чужом мнении о том, что поспособствует или не поспособствует моему похудению». Конец цитаты. Для тех, кто мечтает влезть в свои подростковые джинсы и вернуть фигуру, какой она была до беременности, откровения Честейн прозвучат страшно, ведь ее слова убивают прекрасную мечту об идеальном теле. Но посмотрим правде в глаза. Чаще всего с возрастом вес человека увеличивается. Вместе с ним увеличиваются и претензии к себе, хотя ни у кого не вызывает недовольство изменения и растущее тело ребенка. Мы не доверяем телу, а ведь оно каждую минуту решает массу жизненно важных задач, о которых сознание имеет весьма смутное представление. Решение Рейген и многих других людей «не худеть» — это вовсе не тот вариант, когда человеку становится наплевать на себя. Ровно наоборот, человек готов услышать свое тело, готов увидеть, как оно старается, обеспечивая ему полноценную жизнь, готов понять, чего оно хочет. А хочет оно не следовать ветреной моде, а любой ценой защищать нашу жизнь. Интересно, что в христианстве немало богословских толкований стиха 21 из 3 главы книги Бытия. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Мне кажется, в этом библейском послании о теле есть важный посыл. Бог дает людям кожаную одежду, чтобы она защищала их во эдемском мире, мире смерти и болезней, в которые они попали в результате своего выбора. Но при этом право выбора подразумевает свободную волю, без которой невозможно из образа Бога, по которому люди были созданы, вырасти в подобие Бога, для которого они были созданы. Кстати, вот что пишет протодиакон Андрей Кураев в своей работе «Мужчина и женщина» в книге «Бытия». Одежды, которые даёт Бог людям, уходящим из Эдема, могут быть поняты и как начало структурирования внешнего, социального, межчеловеческого пространства. Теперь от Бога устанавливается иной порядок отношений среди людей, порядок взирания на внешние знаки, порядок властвования и подчинения. Интересно, что опоясанья первых людей делаются дважды, сначала самими людьми, а затем Богом. Не есть ли это проявление двузначности культуры вообще? В ней наличествует и человеческая дурная самодеятельность, изготовление опоясанний, первый пример технологической активности человечества и божий промысел. Первая одежда из листьев защита друг от друга. это то, что сделали люди. Бог же дает им не такую одежду, но ту, что защищала бы их от внешних условий. Бог не снимает с людей те одежды, которые они себе сделали, но поверх их дает новую одежду. То, что сделали люди, Бог как бы принимает, но придает свой смысл, свое освящение человеческим одеждам. И состояние наготы уже не вернется никогда. Даже в небесном Иерусалиме будет одежда. Обогренная кровью одежда на распятом и воскресшем агнце и белые одежды на мучениках. Кожа, из которой сделана новая одежда людей, по-еврейски «ор». Если вспомнить, что свет на этом языке звучит как ор, то мысль повествователя станет яснее. Кожаные ризы даются вместо светового облачения». Конец цитаты. Джанин Росс, популярная американская писательница. Она – автор бестселлеров о еде и эмоциональном переедании. Один из них – «Женщины, еда и бог. Неожиданный путь ко всему на свете» газета «Нью-Йорк Таймс» назвала книгой номер один. Вот что Джанин пишет на своей странице в Фейсбуке. «Одной моей бывшей студентке недавно поставили диагноз рак мозга, а через две недели обнаружилась ошибка врачей. Я знала эту женщину три года, и все это время она вела войну с лишними девятью килограммами веса. Я впервые видела, чтобы человек так яростно ненавидел свое тело. «Хочу избавиться от своих ляжек», — говорила она. «Они ужасны, не могу на них смотреть». За те две недели, что прошли между постановкой неправильного диагноза и обнаружением ошибки, она пережила все пять стадий принятия скорой смерти. Отрицание, гнева, торгов, депрессии и смирения. Однако ни разу не вспомнила о своем целлюлите, величине живота или тех самых ляжках. Она была благодарна судьбе за то, что еще дышит, видит, как играют ее дети, ощущает на своей коже тепло воды из душа, Все эти переживания были острее, чем когда-либо. Когда эта женщина узнала, что очень скоро потеряет свое тело, она внезапно осознала, какое счастье это тело иметь. Поэтому не ждите страшного медицинского диагноза. Постарайтесь оценить то, что есть у вас сегодня. Поблагодарите ваше тело прямо сейчас. Если вам кажется, что благоприятный момент для этого настанет, когда вы похудеете, если вы считаете, что внезапно сможете полюбить свое тело, а заодно и свою жизнь, когда станете на 9 килограммов легче, то это ошибка. Та моя бывшая студентка однажды сказала, «Сейчас я готова умереть за то, чтобы стать того же размера, что и 5 лет назад. А 5 лет назад я была готова умереть, чтобы похудеть хотя бы еще чуть-чуть». Люди, опомнитесь, все, что у нас есть, это сейчас. Если в настоящий момент вы никак не можете получить удовольствие от своей жизни, то вам трудно будет сделать это и через 5 лет. вне зависимости от того, сколько вы будете весить. Счастье ведь не в том, чтобы изменить обстоятельства, а в том, чтобы изменить отношение к ним. И в следующий раз, вместо того, чтобы воевать со своими бедрами, лучше поблагодарите их за то, что они помогают вам передвигаться и танцевать. Заодно скажите спасибо и коленям за то, что на них могут сидеть ваши дети, а может уже и внуки. Когда вы смотрите на себя в зеркало, не желайте, чтобы излишества фигуры исчезли, Ведь это части тела, благодаря которому вы присутствуете в мире и наслаждаетесь жизнью. В конце концов, разве это маленькое усилие не стоит всех подвигов, совершенных вашим телом для вас за все эти годы? Мы так привыкли оценивать своё тело с позиции того, насколько оно красиво внешне, насколько соответствует заданным сегодня стандартам, что абсолютно не умеем спрашивать, насколько оно справляется со своими истинными задачами. Живот смог выносить ребенка, бедра передвигают тело в пространстве, руки меняют мир вокруг и обнимают тех, кого вы любите. Одна взрослая женщина рассказала мне, что никогда в жизни не имела проблем с весом. Но однажды, доставая летние вещи из шкафа, она обнаружила, что брюки на ней не застегиваются. «Хм», — сказала она себе, — «почему же ты поправилась? Ох, ты же всю зиму ела печенье за компанию с коллегами на своей новой работе». Как видно, это пошло не на пользу твоему здоровью и телу. Больше не прикасайся к печенью. И просто перестала его есть. Она искренне не понимала, почему другие люди в таких случаях не могут сказать себе «стоп». Может, они не понимают, что для них вредно, а что полезно. Я уточнила, чей голос говорил ей про вредное печенье. Выяснилось, что это был голос папы, который всегда заботился о ней и защищал ее». Идею спрашивать, чей голос говорит с тобой, я не заимствовала у параноиков. Это известный прием из когнитивно-бихевиоральной терапии. Он отлично работает даже в случаях со слуховыми галлюцинациями. Известно, что когда ребенок растет, его мозг как губка впитывает из окружающей среды все без разбора. И полезное, и яд. В первую очередь детский мозг воспринимает то, как оценивают его окружающие, вербально и невербально. Так действуют эволюционные механизмы, не раздумывая брать первые попавшиеся кирпичи для строительства своей личности. А потом, в зависимости от того, из каких кирпичей построена личность человека, его внутренний голос будет подсказывать, ругать, обесценивать или хвалить его. Многие люди признаются, что внутренний голос недоволен их телом. Реакцией на это часто становится протест, который выражается в том числе и в форме переедания. Вообще протест и сопротивление – это естественный ответ психики на раздражение, её иммунитет, как воспалительный процесс, борьба организма против инородного тела. И то, и другое – вещи крайне неприятные. Воспаление – штука болезненная, а протест нерационален и приносит вред. Однако если понять, кому принадлежит внутренний голос, который звучит в вашей голове, вмешивается в вашу жизнь и критикует вас, можно сделать множество важных открытий о себе и даже избежать разрушительного внутреннего протеста. Людям, выросшим в атмосфере теплоты и деликатности, трудно понять тех, кто родился в эмоционально неблагополучных семьях. У-вторых, при виде человека с избыточным весом в голове звучит знакомый голос «Посмотри на себя! Разве не стыдно быть такой жирной, тупой, неухоженной?» Или еще один вопрос, который часто задают людям с пищевыми проблемами. и который еще глубже загоняет их в знакомое с детства состояние вины. «Почему ты не прекратишь переедать? Тебе же плохо, ты себя не любишь, что ли?» Самокритика – одна из форм хронического стресса и один из путей, ведущий к депрессии. Ее биохимические последствия были выявлены в очень интересном исследовании, и вывод был сделан такой. Самокритика меняет работу нашего мозга и делает нас более уязвимыми для стресса. Обычный стресс активирует в организме ресурсы для борьбы с опасностью. Если мы видим волка, мы убегаем или деремся. Но когда мы говорим себе «я тупая, толстая, отвратительная», то для нашего мозга это звучит как «я и есть твоя опасность, надо убегать или драться». То есть волк постоянно рядом. По данным того же исследования, самокритика становится одной из причин ухудшения здоровья, как физического, так и психического. Она же с большой вероятностью приводит людей к одиночеству. Почему же так трудно отказаться от самокритики? Потому что она дает иллюзию мотивации. Но только стресс хорош, когда надо сделать что-то быстро, к примеру, убежать от волка. А для долгосрочных задач он не работает. Однако мы упорно верим, что если будем пытать самих себя, то сделаемся лучше, ну хотя бы немного. Самый частый аргумент, который в таких случаях приводится «Если я перестану критиковать себя за недостатки, значит признаюсь миру и самой себе, что я никогда не стану идеальной, что так и останусь неправильной. Мне нужна самокритика, чтобы мотивировать себя стать лучше». Именно этому учит нас наша культура. Этот довод настолько распространен, что звучит весьма рационально, однако речь идет не о реальной опасности извне, а о борьбе с самими собой. А что случится, если вы перестанете убегать от себя и сражаться с собой? Что будет, если вы опустите кнут, которым били себя много лет подряд, и перестанете ранить себя снова и снова? Быть может, тогда раны начнут заживать? Идея заниматься постоянной самокритикой, чтобы мотивировать себя, похожа на сорняк, который по ошибке приняли за культурное растение и теперь с любовью его выращивают. Можно отказаться от самокритики, начав с простого способа. Когда мысль вроде «я тупая», «ничтожество», «толстая» приходит в голову, надо просто отметить ее. О, а вот опять сорняки из-под забора полезли. А дальше сеять и культивировать семена доброго отношения к себе, заменяя стрессовую самокритику на более адекватные. «Со мной все в порядке. Да, мне сейчас трудно, но я справлюсь. Я не всегда права и не все у меня получается, но я человек и могу ошибаться». Да, помощь и сочувствие к себе не распространены в нашей культуре. Многих из нас этому не учили. Поэтому так важно находиться среди людей, которые вас поддерживают, и держаться подальше от мест, где разбрасываются семена ненависти к себе. Самокритика не решает ни одну из проблем, для которых она якобы существует. Более того, она отнимает столько времени и сил, что на полезные действия их просто не остается. Фраза «полюби себя» звучит банально и избито, но если в вашей жизни не случилось безусловной любви, не было того, кто дал вам принятие и понимание, попробуйте стать для себя тем, кого вам не хватало, когда вы были ребенком. Разговаривайте с собой так, как вы бы говорили с лучшим другом или с любимым ребенком. Может, сразу у вас это и не получится. У кого-то на борьбу с внутренним критиком-насильником уходят годы, Но остановить собственную пытку можете лишь вы. Найти взаимопонимание со своим телом – очень важный шаг на пути к примирению с собой. Но этот шаг даст вам силы для действительно важных вещей.